С выражениями лиц людей, которым только что объяснили, что для спасения от наводнения им выдадут подушлагу. Полезная вещь на кухне, спору нет, но от потопа как-то не очень. Двери за нами закрылись с мягким шипением, отрезая нас от присутствия юного императора и его загадочных решений. В коридоре повисла тишина. Та особенная тишина, которая бывает после того, как все поняли, что произошло нечто неуместное, но никто не знает, как на это реагировать. Я же говорил, первым нарушил молчание вице-адмирал Пегов, поворачиваясь к Гревсу, но говоря достаточно громко, чтобы услышали все. Мальчик в силу возраста не способен принимать верные решения. Его голос эхом отразился от стен коридора. Возразить было нечего. Я, который полчаса назад расписывал гениальность нашего юного императора, чувствовал себя как продавец пылесосов, чей товар только что взорвался прямо во время демонстрации. «Но он же отлично собирал пыль!» — хочется крикнуть, пока клиенты в панике разбегаются. Храмцова молчала, но по ее сжатым губам и характерному подергиванию левого века было видно, она тоже в полном недоумении. Агриппина Ивановна в последнее время постоянно оказывалась в ситуациях, которые не могла контролировать, и это явно выводило ее из равновесия. «Господа, давайте не будем делать поспешных выводов». Попытался сгладить ситуацию, хотя сам чувствовал, что это как пытаться потушить лесной пожар стаканом воды. «Поспешных?» Яков Гревс повернулся ко мне с выражением лица человека, который только что разочаровался в своем лидере. «Александр Иванович, через десять часов здесь будет три вражеских флота. Десять часов. А у нас нет даже подобия единого плана. Девять часов пятьдесят восемь минут, если быть точным», — машинально поправил я, взглянув на таймер. «И, кстати, до сих пор пока непонятно, где они будут». «О, спасибо за уточнение», — саркастически отозвался Гревс. «Теперь я чувствую себя намного лучше». Император действительно поступил странно. «Не выбрать главнокомандующего в ситуации, когда три вражеских эскадры приближаются к твоей столице, это странно применять слово в отношении Ивана Константиновича на мальчушество». «И что теперь?» Арсений Павлович Пегов остановился посреди коридора, разведя руками. «Продолжаем спорить, пока апталий Граус не решит вопрос за нас? Или, может, устроим голосование? Демократично выберем, как именно нам проиграть эту войну?» «У нас есть 9 часов 57 минут», — напомнила Хромцова, игнорируя сарказм. «Предлагаю использовать их для подготовки обороны, а не препирательств». «Подготовки к чему именно?» — взвелся вице-адмирал Пегов. Найди объект своей неприязни в лице командующей пятой ударной дивизии. к обороне столицы, к защите всей системы, к написанию завещаний. Дайте мне конкретику, вице-адмирал. К селекторному совещанию через час, отрезала Агрипина Ивановна Тоном, которая обычно использовала для особо тупых мичманов. Где мы, как взрослые и разумные люди, попытаемся выработать хоть какой-то план. Если, конечно, вы способны вести себя как взрослые и разумные люди, они как обиженные дети в песочнице. «Это вы сейчас на что намекаете?» Пегов сделал шаг к Хромцовой. «Ни на что не намекаю», — парировала она, положив руку на эфес своей сабли. «Говорю прямо». Ситуация снова накалялась, и я решил вмешаться, пока дело не дошло до рукоприкладства. Хотя, честно говоря, драка между адмиралами могла бы хотя бы разрядить обстановку. «Господа и дамы», — я встал между ними, — «давайте оставим выяснение отношений на потом». «Желательно, на время после победы. Мы же собираемся побеждать, не так ли?» Агрипина Ивановна и Пегов, буравя друг друга взглядами, разошлись в стороны. «Мы какое-то время шли, не разговаривая, направляясь к выходу, а затем на стоянку наших шаттлов. Каждый думал о своем». Борисевич, шедший рядом со мной все это время, был непривычно молчалив. Генерал-губернатор, способный найти повод для шутки даже на собственных похоронах, Сейчас больше напоминал сдувшийся воздушный шарик. Его обычно румяное лицо приобрело сероватый оттенок, а в глазах читалась тревога. «Нехорошо это все!» Наконец пробормотал он, покачивая головой, как китайский болванчик. «Ох, нехорошо!» «Как говорили наши предки, без головы и туловище, не жилец!» «Или как там? У семи дитя без глазу!» «Черт, все поговорки перепутал!» «Может, император знает что-то, чего не знаем мы?» Без особой надежды предположил я, хотя сам в это не верил. Александр Иванович, Борисевич остановился и посмотрел на меня из-под насупленных бровей. Мальчику восемь лет. Восемь лет максимум, что можно знать, это таблица умножения и где мама, то есть сестра, прячет конфеты. Я в его возрасте верил, что дети появляются из капусты, а звезды — это дырки в небе. Ну, технические звезды действительно можно считать дырками в пространстве на временном континууме через которые начал было я, но осекся под тяжелым взглядом губернатора. «Вы меня поняли, мой друг», — буркнул Борисевич. Мы продолжили движение по коридору, и я невольно прислушивался к снова постепенно разгоравшемуся спору адмиралов. Храмцова настаивала на активной обороне всех ключевых точек. Ягов прямо гнул линию концентрации у столицы. Греф пытался найти компромисс, предлагая какие-то полумеры. А Зимина молчала, явно обдумывая ситуацию, — — Это самоубийство, — донесся высокий голос вице-адмирала Пегова. — Разделите без того ограниченные силы. — А отдать девяносто процентов без боя — это что? — парировала Гриппина Ивановна. — Ваш стратегический гений. — Лучше контролировать часть, чем потерять все, — не сдавался Арсений Павлович. — Философия проигравших, как она есть, — отрезала Хромцова, презрительно отмахнувшись от своего коллеги. Я покачал головой. Они могли спорить так часами, а у нас было меньше десяти. «Эх, Александр Иванович!» Борисевич понизил голос до заговорщического шепота, хотя в пустом коридоре нас никто не мог подслушать. «Я вас немного знаю. Вы из тех, кто всегда находит выход. Помните Херсонес? Все думали «Конец, капут, финиталя комедия», а вы раз и вытащили нас прямо из пасти самого Конора Дэвиса. Это было проще» признался я, вспоминая эту операцию. «Там был ясный враг и ясная цель. Схватить вас троих и удрать, пока тот не спохватился. А здесь?» «А здесь враг на подходе, а мы, как лебедь, рак и щука из старой басни», закончил губернатор, вздохнув так тяжело, что, казалось, выдохнул половину атмосферы планеты. «Найдите решение, голубчик. Найдите быстро, пока эти...» Он кивнул на спорящих дивизионных адмиралов. «Не передрались окончательно». Или пока первый министр Граус не решил все за нас. Что, честно говоря, произойдет быстрее. Я молча кивнул, погружаясь в собственные размышления. Что-то во всей этой ситуации было не так. Фундаментально не так. Не в стиле императора Ивана принимать настолько нелогичные решения. Мальчик за то время, как я его знаю, всегда демонстрировал удивительную для своего возраста рассудительность. Да и сейчас его вопросы во время моего доклада были точными и по существу. «Так почему?» «Стоп! А что, если решение принимал не он?» Эта мысль ударила меня, как протонная торпеда. «Конечно, Иван ребенок, пусть и не по годам развитый. У него в этой ситуации вполне могли быть советники. Вопрос, кто именно посоветовал ему принять такое катастрофическое решение практически о бездействии». Я мысленно начал перебирать возможных кандидатов, методично анализируя каждого, и повернувшись к валяющему рядом новоиспеченному губернатору. Борисевич, исключено категорически, генерал был прямолинеен, как рельс на магнитной подушке. Хитрости интриги не его стихия. Он мог часами рассказывать солдатские байки, пить как лошадь и материться как боцман, но плести интриги. Скорее адмирал дсс станет пацифистом. К тому же его реакция была абсолютно искренней, такое удивление не подделаешь. Таисия, моя давняя, как ее назвать, подруга, больше чем подруга, Женщина, с которой нас связывают сложные отношения, балансирующие где-то между дружбой и чем-то большим? В любом случае, княжна всеми руками поддержала бы мое назначение. Я слишком хорошо ее знаю. Тася прямолинейна в своих симпатиях и антипатиях. Если бы она могла повлиять на решение брата, я бы сейчас примерял лавры главнокомандующего. К тому же я видел ее лицо, когда император огласил свое решение. Через княжны отвисла так что туда можно было загнать эскадрилью истребителей. Нет, она была шокирована не меньше меня. «Кто еще входит в ближний круг императора?» «Новый начальник охраны?» «Нет, это чистый служака. Политика не его сфера». «Министры и сановники. Большинство из них остались в столице или погибли во время переворота». Оставался один кандидат, Густав Адольфович Гинца. Профессор, который за последние недели изменился до неузнаваемости. Человек, внезапно ставший советником императора и исполняющим обязанности министра финансов. Человек, тратящий миллионы на мраморные дворцы в разгар войны. Я знал старика уже несколько лет. Густав Адольфович был блестящим ученым, немного рассеянным, немного скуповатым, но верным товарищем. Человек, который мог забыть поесть, увлекшись расчетами, но никогда не забывал прийти на помощь. Его изобретения десятки раз спасали мою шкуру и мой корабль. Модификатор щитов, который позволил одинокому выдержать залп целые эскадры. Усилитель двигателей, благодаря которому крейсер считался самым скоростным в Черноморском космофлоте. Наконец, технология Хамелеон. Но после того, как он вживил себе нейрочип собственной же разработки, изменения были разительными, словно подменили человека. Из милого чудака-профессора, который мог полчаса искать очки на собственной голове, Генса превратился в хладнокровного стратега и политикана. Его решения стали математически выверенными, речь отточенная как лезвие, а в глазах появился холодный расчет. Раньше он мог спорить со мной о красоте математических формул, теперь говорил только об их эффективности. Густав Адольфович утверждал, что чип просто оптимизирует мыслительные процессы, убирает ненужный шум и позволяет принимать решения на основе чистой логики. Может быть это и так. Я видел похожий эффект на полковнике Дорохове. Кузьма Кузьмич после тяжелого ранения был, скажем так, не в лучшей форме. Бедняга заикался, туго соображал, с трудом связывал слова. Помню, как он пытался отдать приказ об атаке. «П -п «Пехота! Вперед! Нет, стой! То есть вперед, но осторожно!» Бойцы его любили, но команда приходилось дублировать через заместителя. А после установки чипа полковника как подменили, Четкая речь, молниеносные решения, безупречная логика. Прекрасно, конечно, я всей душой за Кузьму Кузьмича рад, но что-то в этом было неестественное. Как будто человека заменили очень качественным роботом. И теперь этот оптимизированный Гинце, который имплантировал в себя такой же чип, был ближайшим советником императора. Человек, который раньше не мог договориться с поставщиком о скидке на нужную аппаратуру, Теперь ворочил миллионами империалов и строил дворцы до неба. И, судя по всему, именно его советом Иван Константинович исследовал. Мы подошли к развилке коридоров. Направо – путь к посадочной площадке, налево – административное крыло. «Так что, на площадку?» – спросил Борисевич, явно надеясь, что я одумаюсь и полечу с остальными. «Сначала хочу проверить одну догадку», – ответил я. В этот момент адмиралы тоже достигли развилки. Спор не утихал ни на секунду. «Абсолютно безответственный подход», — гремел Пегов. «Безответственный?» Хромцово вскинулась, как кошка, которые наступили на хвост. «Это вы называете мой тридцатилетний опыт безответственным?» «Опыт хорош, когда он ведет к правильным решениям», — парировал вице-адмирал Балтийского флота. «Господа», — обратился к коллегам, повысив голос, — «прошу прощения, но я не полечу с вами». Спор оборвался, как отрезанный. Все повернулись ко мне с одинаковым выражением изумления. Словно я только что заявил, что собираюсь танцевать канкан -кан в розовой пачке. То есть, как это? Грефс выглядел так, будто у него отказал универсальный переводчик. «Александр Иванович, вы что, решили остаться на планете? Сейчас? Когда через девять с половиной часов на орбите будет ад?» «Мне нужно кое-что проверить», — уклончиво ответил я, не желая раскрывать свои подозрения. «Кстати, хочу навестить профессора Гинца. Меня все еще беспокоит этот новый дворец. Куча империалов на мрамор, когда флоту не хватает запчастей. Это явно требует объяснений. Дворец?» Пегов смотрел на меня, как на сумасшедшего. Или как на человека, который предложил тушить пожар бензином. «Васильков, у нас три вражеских флота на подходе. А вас волнует архитектура? Может, еще обои обсудим? Или выберем шторы для тронного зала?» «К черту это строительство! Меня волнует, куда уходят ресурсы», — спокойно ответил я, стараясь не реагировать на сарказм, — «и кто именно принимает решение, потому что, судя по сегодняшнему представлению, это точно не восьмилетний мальчик». Хромцова прищурилась, и я увидел в ее глазах проблеск понимания. «Вы что-то подозреваете, Александр Иванович?» «Возможно». Я пожал плечами, изображая безразличие. — В любом случае, корпорация имперские кибернетические системы находится здесь же, в правительственном квартале. — Пятнадцать минут ходу, я ненадолго. — Делайте, что хотите, — махнул рукой вице-адмирал Пегов с выражением человека, умывающего руки. — Видимо, подумал, что от меня все равно сейчас толку, как от пятой ноги собаки. — Без дивизии без конкретных полномочий, собственно, зачем он вообще нам нужен? Он не договорил, но смысл был ясен, как космический вакуум. Я усмехнулся, хотя внутри кольнуло. «Именно поэтому у меня есть время на расследование. Через час присоединюсь к вашему селектору. Если, конечно, вы к тому времени не передушите друг друга. Хотя это решило бы проблему единого командования. Останется самый живучий». «Очень смешно», — буркнул Арсений Павлович, покосившись на Хромцову. «Я стараюсь», — откликнулся я. В конце концов, юмор — единственное, что у нас осталось. Юмор и девять с половиной часов. Адмиралы начали расходиться, направляясь к посадочной площадке. Вице-адмирал Хромцова бросила на меня последний оценивающий взгляд. Похоже, она что-то заподозрила. Пегов и Гревс демонстративно меня игнорировали. И только Анастасия Николаевна задержалась. «Александр Иванович...» Она подошла ближе, и я уловил легкий аромат ее духов. Что-то цветочное неуместно мирное для военного времени. Вы, правда, думаете, что сейчас подходящее время для расследований? А когда подходящее? Я встретил ее взгляд. Когда вражеский флот будет обстреливать планету? Или когда мы будем подписывать капитуляцию? Зимина покачала головой, и прядь темных волос выбилась из-под фуражки. Вы невозможны, абсолютно невозможны. Враг на пороге, флот без единого командования — а вы собираетесь играть в детектива?» «Я предпочитаю думать об этом, как о поиске решения», — возразил я. «Настасья Николаевна, поверьте, я не собираюсь прятаться в тылу, но продолжать биться головой о стену бессмысленно. Нужен другой подход, нестандартный». Она внимательно посмотрела на меня, и я на мгновение увидел в ее глазах что-то личное, то выражение, которое никак не вязалось с образом сурового боевого офицера. «Вы всегда были...» «Особенным», — тихо сказала она, и я заметил, как она нервно теребит край воротника. «Еще в училище. Помните проект по тактике обороны астероидных полей?» «Когда я предложил использовать сами астероиды как кинетическое оружие», — усмехнулся я. «Преподаватели чуть в обморок не упали. Профессор Мельников назвал это безответственным варварством. Но это сработало в симуляции», — напомнила Анастасия, — и на ее губах появилась легкая улыбка. Я удивленно посмотрел на нее. «Откуда вы это помните? Мы же не пересекались в училище. Вы были на два курса младше, и я...» Настасья покраснела. Это было так неожиданно, что я на мгновение потерял нить разговора. «Я же вам говорила...» Она отвела взгляд, разглядывая что-то чрезвычайно интересное на стене коридора. «Я была от вашей компании без ума. Вся наша женская половина курса сохла по вашей четверке». «Да, помню». — сконфуженно ответил я, чувствуя себя полным идиотом. — Вы действительно упоминали. — А я же, в свою очередь, вас так и не вспомнил, простите. — Ничего удивительного. Она пожала плечами, но в голосе проскользнула старая обида. — Вы тогда были окружены женским вниманием сверхмеры? — Сверхмеры? — усмехнулся я. — Это было давно. — Да, давно. — Согласилась Настасья, и что-то в ее тоне заставило меня внимательнее посмотреть на нее. — Повисла неловкая пауза. «Я всегда...» Зимина запнулась, потом тряхнула головой, словно отгоняя наваждение. «Неважно, Александр Иванович, просто будьте осторожны. И возвращайтесь быстрее. Мне кажется, именно вы можете найти решение. Вы прирожденный лидер. Всегда им были. Люди идут за вами, даже когда ваши идеи кажутся безумными». «Лидер и даже без дивизии», — с иронией напомнил я. «Красиво звучит» но толку мало. «Дивизия — это просто корабли», — возразила она. И в ее голосе появилась сталь. А лидерство — это способность вести за собой. И у вас она есть. Была в Нахимовском. Есть и сейчас. «Настасья Николаевна», — начал я, но она перебила. «Просто Настя». «Думаю, после всего очередь, что мы прошли, можно обойтись без формальностей». «Настя», — повторил я, пробуя имя на вкус. «Спасибо». «Заверу в меня». Сейчас это важно. Она кивнула и направилась к выходу, но у самых дверей обернулась. Контрадмирал Васильков. Да. Найдите ответы. И найдите их быстро. У меня плохое предчувствие насчет всего этого. С этими словами она вышла, оставив меня наедине с мыслями и ароматом цветочных духов. — Эй, Александр Иванович! — окликнул меня Борисевич, который терпеливо ждал окончания нашего разговора. — Раз уж остаетесь, пойдемте-ка, провожу вас в апартаменты Динца и по дороге расскажу пару анекдотов, а то вы больно задумчивый. Про что думаете? Про врага или про молодую адмиральшу? — И то, и другое одинаково опасно, — пробормотал я. — О, это точно! — губернатор расхохотался. — Знаете, что опаснее вражеского космофлота? — Влюбленная женщина. — А знаете, что опаснее влюбленной женщины? «Женщина, которая ждала двадцать лет, ха-ха!» «Генрих Христофорович», — вздохнул я. «Боюсь, даже ваши шуточки сейчас не помогут. А вот это мы еще посмотрим». Борисевич подмигнул и начал на ходу. «Значит, встречаются как-то три адмирала. Русский, американец и китаец». Американец говорит. «У меня флот из трехсот кораблей». Китаец отвечает. «А у меня из пятисот». Русский задумался и говорит. «А у меня зато есть Васильков». «Ха-ха-ха!» Я невольно улыбнулся. «Это вы сейчас сами придумали?» «А то!» — гордо заявил генерал-губернатор. «У меня талант. Вот еще. Знаете, что сказал адмирал, когда его флот окружили? Отлично. Теперь можем стрелять в любую сторону». «Это, кстати, почти правда. Адмирал Ушаков так однажды сказал. Или Нахимов. Черт, память уже не та». Мы повернули обратно. Я размышлял о странности ситуации. Может, в этом безумии и есть своя логика. В конце концов, если мир рушится, почему бы не встретить конец с улыбкой? За панорамным окном анфилады на посадочной площадке офицерские шатлы один за другим взмывали в небо, унося адмиралов к их флагманским кораблям, к их дивизиям, к их иллюзии контроля над ситуацией. Реактивные струи расчерчивали голубое небо с четыре оставляя белые росчерки. Как будто кто-то пытался зачеркнуть неудачный день. Кстати, о советнике Генца, продолжал Борисевич, пока мы шли, знаете, что он вчера за ужином сказал, что эмоции это просто химические реакции, которые можно и нужно оптимизировать. Представляете? Я ему говорю, Густав Адольфович, а как же любовь, дружба, радость? А он мне: дофамин, окситоцин, серотонин. Все измеримо, все контролируемо. Брр. От таких речей у меня мороз по коже. Это ж не человек, а калькулятор. Старик всегда был склонен к рационализму, заметил я. Рационализм — это одно, — возразил губернатор. А вот это... Знаете, я вчера видел, как он смотрел на закат, когда мы после ужина вышли на балкон. Таисия Константиновна была. Так вот, Густав Адольфович посмотрел пять секунд и говорит. Преломление света в атмосфере. Длина волны — 700 нанометров красиво, но непрактично, и ушел работать в свою нору. Я промолчал, но внутренне содрогнулся. Старый Гин часами мог рассказывать о том, как уравнения описывают гармонию Вселенной. Он видел поэзию в цифрах, а теперь видит только цифры. — А еще, — продолжал Борисевич, явно рад найти благодарного слушателя, — он не пьет. — Совсем. — Говорит, алкоголь снижает эффективность мыслительных процессов на 23%. «Двадцать три, Карл. Он что, измерял? И как вообще можно жить без выпивки? Это ж противоестественно!» «Я вообще-то тоже не пью», — пожал я плечами. «И очень даже зря», — Буркнул толстяк Борисевич. Мы прошли в левое крыло губернаторской резиденции и поднялись на третий и последний этаж. Впереди показалась дверь. «Вот мы и пришли», — объявил Борисевич, останавливаясь у входа. «Александр Иванович, я вас тут подожду». Не хочу видеть, во что превратилась часть моего дома, когда здесь появилась техническая лаборатория корпорации. Раньше там хоть живые цветы стояли, а сейчас только стерильные белые стены, операторы, роботы и мониторы. Как в колл-центре. Спасибо за компанию, Генрих Христофорович. Я пожал руку губернатору. Да не за что. Он крепко сжал мою ладонь. Александр Иванович, найдите ответы и найдите их быстро» потому что я, старый солдат, много войн повидал, и нюх у меня на беду не подводит. А сейчас такая беда надвигается, что... В общем, поторопитесь. Я кивнул и направился к входу. Автоматические двери бесшумно разъехались, впуская меня в стерильный мир новой корпорации Динца. Что же ты насоветовал нашему юному императору?